Глава пятьдесят вторая. Варвара. Я вышла из клиники и вдохнула воздух, наполненный влагой и солнечным светом. К обеду на улице стало жарко, а ветер успокоился. Как же хорошо! Пока ВЛАД отдыхает, решила заехать к Тёмке. Конечно, мне было бы приятнее навестить его вместе с мужем, они неплохо ладили, но пока я доеду до дома, а потом мы доберемся до реабилитационного центра, устану так, что не смогу нормально ходить. Поэтому решила съездить сама. Сегодня мне просто необходимо обнять Артема, вспомнить, ради чего живу. А еще давно собиралась рассказать сыну о беременности. Было немного боязно, но я должна это сделать. Нельзя тянуть, иначе Тёма ощутит себя ненужным, а я совершенно не хотела этого. Я люблю сына, пусть и не рожала его, все равно была мамой. Что-то случилось? настороженно спросил Артём, когда я попросила его присесть на лавочку и похлопала ладонью по сиденью. Он всегда был умен и наблюдателен не по годам. Я улыбнулась и покачала головой. Ничего плохого. Но все же что-то произошло, заметил он. Да, я машинально положила ладонь на живот, ребенок заметил это. У тебя будет братик или сестричка. Сын долго молчал, разглядывая мой живот и хмурился, а сердце у меня начало биться все быстрее и быстрее. Ясно, сказал сухо. Я это давно понял. Потянувшись, погладила мальчика по руке, но он отстранился. Ты расстроился? Мам. Тема отвернулся, поджал губы, но тут же взглянул в мои глаза. Я вздрогнула. Он не называл меня так раньше, только после операции начал, словно чувствовал, через что мне пришлось пройти ради него, и каждый раз у меня щемило в груди. Когда у тебя появится свой ребенок, ты меня оставишь? Договорил жестко. Он даже чем-то напомнил мне Влада в этот момент. Я задохнулась от обилия эмоций и помотала головой, слезы застлали глаза. Как ты мог такое подумать? Вырвалась беспомощная, но я осеклась. Я ни в коем случае не оставлю тебя, Артем. Ты всегда будешь моим сыном. Пока сам хочешь этого. Тема поджал губы и посмотрел на меня из-под лобья, а затем кивнул. Очень хочу. Никогда не сомневайся. Выдохнула последнее и содрогнулась от накативших эмоций. Не выдержала и, прикрыв руками лицо, тихо заплакала. Сын молча приезжался ко мне, обнял крепко-крепко, и больше ничего не спрашивал. Так мы сидели, пока медсестра не позвала на обед. Я пригладила взъерошенные волосы Тёмы и пообещала. «В следующий раз попрошу, чтобы тебя отпустили на часик. Надо подстричься. Как ты любишь, чтобы сбоку выбрали какой-нибудь крутой рисунок. Хорошо?» Сын молча кивнул и неторопливо двинулся за медсестричкой. С его проблемой нельзя бегать, и с этим придется жить долгое. Я проследила до момента, когда тьма исчезла за дверями, а затем направилась к парковке. Но, заметив у моей машины незнакомых мужчин, тут же сжалась и закрыла рот ладонью. По спине заструился ледяной пот. Люди Чеха? Одна мысль об этом чудовище вызывала омерзение и дикий неконтролируемый страх. Этот человек способен на что угодно, а я обязана защитить свое дитя. Но как мне это сделать, если они рядом с моим авто? Надо вернуться в центр и позвонить Владу. Но стоило сделать шаг обратно, и я столкнулась с огромным, как скала, мужчиной. Вскрикнув, отпрянула, но была схвачена другим. Аккуратнее, Деми, басиста проговорил Грамила. Ты пугаешь мою сестренку. И тут я узнала его. Алексей Береговой. Однажды он приехал и заявил, что мы родственники, предлагал деньги. Я тогда на трес отказалась, слишком уж подозрительный был новоиспеченный братик. Но бывший муж настоял общаться, а позже буквально приинудил принять дорогой подарок — машину. Мол, у родственника всего в достатке, а нашей семье лишние колеса не помешают. Как раз тему можно будет возить на лечение. Я и согласилась только ради сына, но с братом общалась мало. Было что-то в его появлении дикое и настораживающее. Трудно объяснить, что мною двигало, но береговому я не доверяла. Облегчение от того, что это не люди Чеха, нахлынуло вместе с дурнотой, и я согнулась пополам. Алексей придержал мои волосы, и лишь когда я разогнулась, арводные спазмы отпустили, беспокойно поинтересовался: "Тебе плохо? Отравилась? Я беременна?" Прошептала, пытаясь унять дрожь. Беременна? Недовольно нахмурился береговой. А почему одна разъезжаешь? Где твой муж? Как там его? Дмитрий осколил состоящий рядом телохранитель. Как меня? Ты всегда был Деми. Отмахнулся Алексей. Воды принеси быстрее. Телохранитель метнулся в центр выполнять просьбу, а брат, придерживая меня за талию, повел к машине. Где твой блудливый муж? Мы разошлись, опираясь на его крупную руку, слабо ответила я. С ребенком тебя оставил? Помрачнел береговой. Нет, я выпрямилась, но идти без помощи все-таки не смогла, держалась за брата. У меня другой муж. Вот как, подобрел береговой. Познакомимся, значит. Мне совершенно не понравился тот прошлый хлыщ, но ты продолжаешь возиться с его сыном. Он качнул тяжелым подбородком в сторону центра. Это мой сын, твердо заявила я. Хм, знакомо. Только ответил он, а потом махнул еще одному телохранителю, что дожидался нас около необъятной машины. Мы с Деми поедем в другом авто. Следуйте за нами. Темноволосый великан молча кивнул и поправил кабуру, что выглядывал из-под пиджака. Не стоит, за проститутвало я, сама справлюсь. В таком состоянии? Алексей выгнул бровь, пригласил меня сесть на заднее сиденье моей же машины, а после протянул уже открытую бутылку минералки. Деми, несмотря на могучее телосложение, ловко обогнул капот и юркнул за руль. Обрат сел рядом со мной. прилично приезжав меня к дверце своими крупными плечами и мощными ногами. «К тому же», — заулыбался Береговой, — «я хотел серьезно поговорить с тобой. В дороге это будет удобнее. Куда ехать?» Я назвала адрес, и Дэми вырулился стоянки. Пока мы мчались через город в сторону нашего поселка, а Береговому постоянно кто-то звонил, я смогла не только прийти в себя, но и рассмотреть брата получше. он изменился. Белая рубашка оттеняла смуглую кожу. Шрамы на щеке уже не так выделялись, как раньше. А после Влада, который тоже был с увечьями, я как-то и не пугалась больше старых ран. За каждой из них своя история. У мужа они есть, и у брата тоже. Последний раз Лешу я видела, кажется, в прошлом году, на семейном ужине, но тогда мало что запомнила. Дима напился в ресторане, пришлось раньше уехать домой, но... а после тащить на себе благоверного до квартиры. Вел он себя как идиот, молол всякую чепуху, пошло цеплял Ангелину, жену брата, а меня одергивал, чтобы молчал и не смело влезать. Я уже дома возмутилась его поведению, а Дима шлепнул меня ладонью по щеке. Хорошо, что не сильно. Тогда думала, будто он просто перепил, но оказалось, что была слепа. «Мне действительно хотелось бы наладить с тобой общение», — заговорил брат через несколько затяжных минут. Телефон зазвонил снова, но Береговой демонстративно выключил его и отправил в карман брюк. «Зачем?» — настороженно уточнила я. «Ты моя сестра», — пожал плечами Алексей. «Кто сказал?» — парировала я. «Доказательств же нет». И свидетелей, кто может это подтвердить, тоже. А фамилия, не знаю, мало ли береговых. Тест ДНК подсказал. Белозубу смеchnулся братец. Сделал его после нашей первой встречи. Прости, пришлось украсть твой волос, но я еще тогда понял, что ты не примешь меня без доказательств. Зачем тебе сестра? покосилась я на мужчину. Его ярое желание общаться настораживало, а вид никогда не внушал доверия. Уж очень Алексей смахивал на бандита. Да, одет он был с иголочки, часы и ботинки кричали о немалой стоимости, но что-то было в нем такое... жуткое, необъяснимо пугающее. Я рассмотрела кривой, много раз сломанный нос, поморщилась на бугристые шрамы, даже представлять не хочу, где он их получил, и опустила взгляд на сбитые костяшки пальцев. Они с Владом так похожи, будто из одной банды. Береговой долго молчал, будто я задала очень сложный вопрос. Внимательно разглядывал деревья, что пролетали за окном, и только около дома озвучил: «Мы семья Варвара. Разве этого недостаточно? Мы чужие, пожалуй, я плечами. Вот и познакомимся». Он отвечал очень категорично, припечатывал. Такому перечить смертельно опасно, я это под жилками чувствовала. Коротко кивнула и решила промолчать. Алексей окинул меня тёмным взглядом, вышел из машины и, подав руку, помог выбраться. Прежде чем уйти, протянул визитку. Я могу помочь твоему... Он откашлялся в кулак, поправляясь. Сыну с реабилитацией. Тебе нужно лишь позвонить. И здесь нет подвоха. Я просто хочу поддержать близкого мне человека. Я могу подумать. Отступила немного, чтобы не чувствовать давления на себе, но карточку с номером взяла. Я не принуждаю, Варя. Тепло улыбнулся брат, наклонил голову, безмолвно прощаясь и двинулся в сторону своей машины, где его уже ждал Деми. Охранник махнул мне рукой, а после быстро спрятался во авто. Я проследила, как брат, сунув руки в карманы, медленно идет по обочине, а когда он, не оборачиваясь, сел в салон, позволило себе выдохнуть. На белой карточке, зажатой в руке, растянулась цепочка цифр, ниже красивым курсивом пестрели два слова «Алексей Береговой». Могу ли я отказаться от такой щедрости? Могу ли принять такую помощь? Смогла ведь много месяцев назад довериться Владу, чужему человеку, который украл меня и унижал, обрату не могу. Ради сына я и не на такое пойду.